И в Божьем мире тоже бывает, И в мае снег идет порой, А все ж весна не унывает, И говорит черед за мной, Бессильно как она не злися, Не своевременная дурь, Метели в юге улеглися, Уж близко время летних бурь.